Глава 15 в которой главный герой встречается с мастером над оружием и выслушивает старые сказки, после чего ему предъявляют обвинение в наивности. Во время позднего завтрака снова приперся Даран и без приглашения уселся за стол. Он был наглым, малым, но почему-то мне нравился, вопреки любым доводам разума. Парень старше меня на 70 лет, но по понятиям эльфов мы являемся ровесниками. Нам не стукнуло и ста лет. Даран вел себя как мой ровесник, иногда даже как надоедливый младший брат. Но при этом он все время улыбался, и долго злиться я на него не мог. — Вы не такие уж ранние пташки, ваше величество, — заметил Даран и налил себе кофе. Завтрак нам сервировали на террасе, с которой открывался прекрасный вид на остров Владык, вообще и окружающий дворец-сад в частности. Я намеренно разогнал всех слуг, потому что это была последняя возможность побыть с Карин наедине, прежде чем меня до самого вечера поглотят государственные дела. Вмешавшись в трапезу, Доран испортил наш тета тет но я, как говорил выше, «Что-то случилось, или тебя в другом месте просто не кормят?» — спросил я. «Лорд Аларик вернулся», — сказал даран «Мне говорили, ты хотел его видеть». «Кто говорил?» «Папаша». «И где он?» «Папаша? На своем рабочем месте где же еще?» «Где Озрик, я догадываюсь. Где лорд Аларик?» «Ждет аудиенция, аудиенция и слоняется по коридорам». — сказал Даран. «Если тебя интересует мое мнение, гнусный он тип...» «В каком плане?» «Прямой, как палка, и простой, как гвоздь. Что на уме, то на языке, все едино. Не люблю я таких парней. Слишком они скучные. Зато ты веселый. За себя и за того парня». «Это ты поднял мне настроение, кузен сказал Даран. «Ты как луч света в нашем темном царстве». «Свежий ветер, так сказать. Новое течение, цунами, сметающие прогнившие постройки старых порядков. «Хватит, я уже уловил суть», — сказал я. «Чем ты вообще занимаешься во дворце?» «Хожу всюду. Пристаю ко всем со своими разговорами», — сказал Даран. «Сую свой длинный нос в разные дела. Всего понемножку». «Тогда пойди для разнообразия займись чем-нибудь полезным». — Например? — оживился Даран. — Ты умный, сам придумаешь. — Я дурак, — сказал Даран. — Придумай лучше ты. — Кто чистит королевские туалеты? — поинтересовалась Карин. — Ой, — сказал Даран. Э, — Знаете, я как раз вспомнил про одно очень важное дело, так что я уже ухожу. До свидания, Ваше Величество. Желаю вам обоим хорошо провести день. — Клоун! — — фыркнула Карин, когда он ушел. «Никогда не доверял человеку с толстым слоем грима на лице», — сказал я. «Клоуны опасны. Они смешат тебя, но ты никогда не знаешь, о чем они думают на самом деле». «Узнаю речи Мигеля, красавчик». Он взялся за мое обучение чуть ли не с трехлетнего возраста, — вздохнул я. «Двадцать чертовски долгих лет. Удивительно, что я вообще с ума не сошел». «Ты прекрасно держишься, красавчик!» Говейна я отправил отдыхать. Все равно здесь от него не было никакого толку. Любой эльф зарубит его с первого удара. Для защиты мне вполне хватит одного горланда. Скорее даже не для защиты, а для создания соответствующего антуража, ибо пока нападать на меня никто не собирался, и окружающие в один голос говорили о том, что мне ничего не угрожает. Непонятно, почему я так беспокоился перед отплытием. На разговор с лордом Алариком я распорядился позвать и своего наставника в магических делах, а Карин попросил остаться в спальне или погулять по саду. Не то чтобы у меня могли быть от нее какие-то секреты, просто мне показалось, что так будет правильно. Мастер над оружием Зеленых островов ворвался в кабинет стремительно, как брошенное опытной рукой копье, Он замер на пороге и, согласно традициям, преклонил одно колено, ожидая, пока я позволю ему встать. Я думал, он будет похож на Мигеля, но ошибся. На его лице не было ни единого шрама. Мастер меча был высок, статен, длинноволос. В наличии имелись обе руки. На поясе лорда висел короткий кинжал. Я ждал этой встречи сказал я, разрешив ему подняться на ноги, но не предлагая сесть в кресло. «Готов служить вам, ваше величество». «Говорите мне, сир», — в который раз попросил я. «Что касается вашей службы, не так давно вы направили ко мне пятнистых лиан. Присутствующий при разговоре Горланд всегда обижается, когда я называю его соратников убийцами, хотя это их основное занятие». — Наверное, так может обидеться художник, которого назвали рисовальщиком. — Да, сир, направил. — Не хотите объясниться? — поинтересовался я. — Я приношу свои глубочайшие извинения за эту ошибку, — сказал лорд Аларик. — Мы не знали, что речь идет о нашем короле. — Позвольте полюбопытствовать, а о ком же тогда шла речь? — Наверное, об очень значительном парни, если вы решили отправить за его головой полноценную девятку. Могу ли я сначала спросить, где мои солдаты? Вот, я показал на Горланда. Его заслуга, что ваша ошибка не стала для меня фатальной. А остальные? Спросил мастер над оружием. Я убил остальных, сэр, сказал Горланд. Они мне не поверили. — Вы набираете вылитные отряды идиотов, лорд Аларик, — поинтересовался я. Они видят перед собой своего короля, но оказываются неспособными поверить собственным глазам. — Я не могу этого знать, Сер. Плохо, — сказал я. — Плохо, что вы не можете этого знать. В любом случае горланда я у вас забираю. Отныне он служит моим личным телохранителем. «Хороший выбор, сир». «Спасибо», — язвительно сказал я. «Итак, что по поводу вашей ошибки?» «Все эти годы мы продолжали искать повелителя молнии, сир», — сказал лорд Аларик. «Видите ли, мы искали меч, не его законного владельца, считая таковым принца Озрика. Мы не знали о вашем существовании и исходили из предположения, что меч был похищен». Один из наших источников информации в Вестленде сообщил, что чародей, называющий себя Рика, является нынешним обладателем Повелителя Молний, и я отправил солдат, чтобы вернуть символ власти на острова. — А вам не приходило в голову, каким образом чародей, называющий себя Рика, способен контролировать артефакт, дающийся в руки только наследнику рода Финдобаиров? — Приходило, сир. Тот же источник показал, что Рика, то есть вы, владеете перчаткой контроля. «И вы поверили?» Мы отчаялись в поисках, Сир, и готовы были поверить во что угодно. «Перчатка контроля — это сказка для очень маленьких эльфийских детей», — сказал я. «Придет злой дядя, убьет нашего короля и украдет его меч». «Это не совсем так», — сказала Сидра. Каждая сказка основывается на реальных фактах, но за давностью лет многие склонны забывать об этом. «Да ну!» – удивился я. «Перчатка контроля – это не миф!» Существует легенда, согласно которой повелитель молнии является одним из пяти волшебных мечей, каждый из которых имеет свои особые свойства и не может передаваться из руки в руки, сам выбирая себе владельца. Сказала Сидра. Имена всех мечей неизвестны, но среди них есть такие, как Владыка Бурь, Клинок времени, Призрак ночи, Валькирия и Дарящий погибель. Эти мечи были разбросаны по разным мирам нашей Вселенной, и у каждого из них своя судьба и свое предназначение. Только могущественный чародей, владеющий перчаткой контроля, созданная одновременно с мечами и позволяющая владеть любым из них, сможет собрать все мечи воедино. Это следует сделать в особом месте, и тогда пятнадцать клинков сольются в один, наделяя чародеи невиданным доселе могуществом. «Интересная легенда», — сказал я. «Где это место?» «Никто не знает». «А что за могущество?» «Никто не знает». «А кто создал мечи и зачем?» Об этом легенда тоже умалчивает. «Возможно, мы располагаем неполной версией». «Всегда так с этими легендами», — сказал я. «Они дают кое-какие ответы, но вопросов оставляют еще больше».